Глава двадцать пятая. Миха. Баронесса была еще жива, но выглядела так, что становилось понятно жить ей недолго. Бледную кожу ее покрывали пятнышки, которых было так много, что вся эта кожа казалась красной, воспаленной, на губах прорывались гнойники и... «Вы зачем пришли?» Голос у нее был сиплым, а вот сил хватило, чтобы встать. Баронесса не спала. В белом платье, с алой шалью на плечах, она сидела у окна, за которым занимался рассвет. Одна. «Мама, не смей подходить», — жестко сказала она. «И уже Михе, ты обещал присматривать за ним». «Я и присматриваю». Михе стало совестно, потому как и вправду зря он мальчишку притащил. Не думаю, что вашему сыну что-то грозит. маг вот взялся за косяк двери, но стоял почти уверенно. У него есть дар, хотя и спящий, а это неплохая защита. Хорошо. Она прикрыла глаза. Что вам понадобилось? Мама, а где Где все? Забежали. Баронесса слегка пожала плечами, но видно было, что это лёгкое движение далось ей с трудом. Не вини их, они люди, они боятся. Насколько боятся? Сильно. Арвис вооружил стражу. Но может ли быть он уверен, что эта стража не поднимет оружие против него? Нет, спокойно ответила баронесса. Сейчас следует быть особо осторожным. Ты збериги сына, он ещё мал. Я не вообще-то мы по делу, перебил Миха. Не хватало ещё выслушать последнее слово снопутствием в купе. Не то, чтобы женщину не жаль, «Очень даже жаль. Скорее уж, эта жалость может изрядно помешать. Да и парня отвлечь надо бы, раз уж ни на что больше они не способны». «Этот замок восстанавливали уже при вас?» «Не совсем», — баронесса тронула щеку. «Зудит. Постоянно. Невыносимо. Мой супруг принял титул и обязательства». Он вернулся сюда и начал с земель, а замок позже — много. И да, я была здесь, я помню, каким он был». «Отлично. Живой свидетель — это хорошо. Тогда, может, вспомните груз? От мага или из города магов. Большой ящик, очень тяжелый и очень ценный». Подозреваю, его хорошо сопровождали. Баронесса чуть нахмурилась, а потом осторожно кивнула. Мой супруг. Земли были разорены, для восстановления требовалось многое, и рабы, и и он отправлял несколько караванов. Они возвращались с людьми, с грузами. Но что в них мне не говорили? А сами: хорошая жена не станет вмешиваться в дела мужа. Я же тогда старалась быть хорошей женой. Ко всему я чувствовала себя не слишком. Беременность далась тяжело. Я ждала ребёнка и думала лишь о том, чтобы исполнить свой долг. То есть куда ящики делись, вы не знаете? «Нет». «Плохо. Тогда...» — Миха задумался, подбирая слова. «Есть здесь подвал, в который можно спустить такой вот большой ящик, очень большой ящик, той дорогой, которая через Пыточную, он не пройдет». «Есть», — баронесса ответила быстро и без раздумий, — «есть другие подвалы». Там хранят зерно и вино, масло, погреба. Зерно привозят в больших бочках, их нужно спускать. Мог бы и сам сообразить. Вы покажете? Боюсь, она подняла руки. Я сейчас и до кровати своей добраться не способна. Мама, мне не больно. — Твоя сестра, маг, добра, добрее меня. Она дала мне зелье. Баронесса вытащила откуда-то из складок юбки флакон. — Сказала, что когда начнутся боли, я смогу уйти с достоинством. — Мама, иди уже. Она махнула рукой. — Позволь мне и вправду уйти с достоинством. Я и так прожила больше, чем отведено богами. Флакон в её руке оказался крошечным. Но не спешите, Миха покачал головой. Пожалуйста, если если у нас получится, знать бы ещё что должно получиться. Просто не спешите. Хорошо. кольца скользнули по граням и свет свечей отразился в тёмном стекле в конце концов мне совсем не больно а вы позовите так хвара если кто что и знает то этот старый проныра ведь мысль была логичной даниэльза так хвар тоже не спал выглядел замученным но сыпи меха не обнаружил Ну, конечно, ещё рано радоваться, но хоть так. Надо найти этот артефакт, отключить его и и проверить михину теорию практикой. Господин так хварпоклонился. Как вы? Здоров. Джер спрятал руки за спину. А ты? Милостию богов. Хорошо. Нам бы в подвалы. Господин Когда восстанавливали замок, сюда прибыл обоз от магов. Привести артефакт один в большом и очень тяжёлом ящике. Старик склонил голову, и по физии непонятно, догадывается он о чём речь или нет. Этот ящик должны были спустить в подвал. Я знаю, о чём речь, так хвар поклонился. Господин весьма опасался, что всё повторится. Он не слишком доверял магу и его заверениям, что болезнь не вернётся. Он чувствовал ответственность свою, а потому и спросил защиту, которая бы укрыла замок и обитателей его, не позволив Это я уже слышал, перебил Миха, и маг ему дал. Почему? О, вы на сей вопрос я не отвечу. Хорошо, а где она покажешь? Кивок. И кто её включил, если включил? Никто. Так хвар сложил руки на животе. Таково было условие. Маг, скажем так, полагаю, он верил господину барону не больше, чем господин барон самому магу. Они говорили много, долго спорили, потом появился этот ящик. Его несли не люди, точнее, там были не только люди. Они спустились, сперва голимы, потом люди. Голимы поднялись, а две дюжины рабов нет. Но о том напоминать не следовало. Мой же господин пришёл в большое волнение и напился. Именно он позволил себе выразить некоторые сомнения в правильности принятого решения, хотя обычно подобное ему было не свойственно, что с артефактом? Ничего. На следующее утро маг и господин барон долго о чём-то беседовали, и маг покинул замок. Мне показалось, что он был весьма недоволен. Господин же приказал дверь запереть. И и заперли. Какие ответственные люди. Больше не открывали? Нет. Как эта штука работает? Не могу знать. Так Хвар задумался ненадолго, а потом сказал: "Я не уверен, что она вовсе работает". Мак возвращался дважды. Полгода и год после того визита он спускался, но вновь же уходил, так и не отворив дверь. Что бы это ни было, оно осталось в подвале. "Ну так и иди", рявкнул мальчишка и смутился. "Пожалуйста. Эта дорога пропахла кислой капустой. Бочонок из-под которой так и остался в дальнем углу, зарастая паутиной". За ним виднелась дверь, но так Хвар провёл мимо. Запах сменился, потянуло копчёностями и почему-то пылью. Зернохранилище, сказал так Хвар, указав на дубовую дверь, перетянутую полосами. На наше счастье госпожа баронесса запретила продавать излишки. Вот, теперь пригодятся, хотя бы чтобы без голода, Миху передёрнуло. А ведь верно, об этом он и не подумал. Люди заперты в замке, много людей, и несмотря на болезнь, есть они хотят. Что с припасами? Джиру, кажется, в голову пришла та же мысль. Колодцы пробиты вглубь скалы, это ещё благодаря вашему славному прапрадеду, а потому жажда не грозит. Однажды с припасами, жёстче повторил Джер. Зерна на месяц хватит. Ежели не поберечься. Много это мало. Дольше. Винченцо остановился, опершись на стену. Многие умрут, едаков поубавится. Тогда ладно. Оно-то нехорошо, но хуже, если ещё и голод. С мясом скот имеется, да ему тоже еда нужна. Вот, на сено нынче заготавливали, да всё одно не хватит, ежели надолго. Его только-только свозить начали. Погода-то хорошая, самое оно косить и сушить. Кое что, конечно, есть, но опять же немного. Если больше месяца, то бить придётся. Но соли изрядно, так что мясо не пропадёт. Ясно, голод не грозит. Во всяком случае не сразу. А проблемы лучше решать по мере их появления. Конкретно сейчас перед Михой появилась дверь или ворота. Скорее второе, выше его роста, шириной метра 3 точно будет. Древесина тёмная, будто обожжённая и железными полосами перетянута, на полосах заклёпки. А вот замка, что характерно, нет. И Что дальше? Поинтересовался Джер, обернувшись. Как оно открывается? Если Винченцо наклонился, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. Если ключ наверху, то ищи тебе без меня. Я тут пока посижу немного у стеночки. Он пётой стеночки сполз, чтобы вытянуть ноги. Глаза прикрыл и заметил А сила тянет. Хорошо так тянет. Не знаю, что именно, но что-то там есть. Ключ? Джер требовательно протянул руку, но ну так хворлиш пожал плечами и ответил нарочито печально. Ключа нет. А где он? Ваш отец не говорил о ключе и не поручал мне его хранить. И вовсе здесь нет замка. Сказанная вслух очевидность не становится менее очевидной. И теперь на дверь посмотрели все. Внимательно так. Миха и потрогал, убеждаясь, что дверь эта и на ощупь не менее цельная, чем с виду. — И дальше что? Джерас Милев тоже ткнул в нее пальцем. — Ломать? — Боюсь. Мак так и сидел с закрытыми глазами. — Вряд ли получится. Дерево зачарованное, значит, так просто не сломаешь. Скорее уж топоры рассыплятся, чем оно. Огонь и огонь, и вода, Винченцо с кряхтением поднялся, подошёл и приложил руки к железным полосам. Пальцы пробежались, ощупывая грани и заклёпки, и убрались. Замок есть, но магического свойства. А ключ должен быть простым, скажем, на силовых потоках. Погодите. Со стороны казалось, что маг прижался к двери, пытаясь обнять её. Да, так и застыл. Нет, через пару мгновений произнёс он: "Ставил мой отец. Я чувствую отпечаток его силы, но не на нашей семейной. Подойди. Да, ближе, не укусит она. С вами магами ни в чём нельзя быть уверенным. проворчал Джер, но к двери подошёл и руки положил. Дальше что? Ничего. Не на тонкое тело, хотя тут сложно. Кровь нужна. Чья? Твоя. И погоди, сначала просто твою попробуем. Что-то мне это не очень нравится. Джер всё-таки протянул руку и поморщился, когда клинок распорол ладонь. а потом уже молча прижал эту ладонь к дереву. Не помогло. Погоди. Клинок скользнул по руке Винченцо. Ведь даже вытереть не удосужился, не то что дезинфицировать. С другой стороны, маг, что с него взять? Но вторая ладонь прижалась к дереву, а следом раздался скрип, тягучий, душераздирающий, и такой, что В общем, захотелось убраться куда подальше. У дикаря шерсть на загривке дыбом встала. По цельному полотну пробежала трещина, и дверь чуть приотворилась. Ровно настолько, чтобы потянула задхлостью и гнилью. «Твою ж!» — Джер зажал нос. «Как-то ваши тайны пованивают». «Тайны они всегда такие. Если не сильно воняет, то не такая уже тайна». философски заметил маг, налегая на створку. Вот, узнаю папочку, замок поставить, а вот потратить каплю силы на поворотный механизм это уже лишнее. Значит, на крови, да? Джер вытер ладонь об одежду. В городе он бы сделал что-то посерьёзнее, наверное. А здесь, да помоги ты, а то тяжёлая зараза. Миха очнулся. Дверь и вправду оказалась тяжеленной, она приоткрывалась, но нехотя. То ли дерево за годы разбухло, то ли сам механизм проржавел. Причем второе было куда более вероятно, потому как створка опасно накренилась и повисла над Михиной головой. Два основных типа замка, простейших, по тонкому телу и по крови. Тонкое тело индивидуально, хотя и есть родовые узлы. У Магафа не более выражены, чем у обычных людей, но всё равно такие запоры хороши, как индивидуальные. Винченцо налегал на дверь, но продолжал говорить: "И если делать тайник для себя, то лучше такой. Гарантия, что и после смерти не влезут. Но если надо, чтобы доступ сохранился, то куда разумнее делать замок на кровь? Кровь более устойчива". Иёй используют для родовых тайников, хотя всё равно каждые сотню лет обновлять приходится. Со временем начинаются сбои, ну, в ряде случаев. Створки удалось развести. А они потом не схлопнутся? Поинтересовался Джер. Прищурившись, он вглядывался в темноту, что жила по ту сторону врата. А Михи подумала, что грёбаный замок в самом деле велик. Сколько ещё в нём скрывается всякого рода тайн? Не должны, это не ловушка. Но разум мне будет позвать кого-нибудь из знаёмников, например. Если позволите. Так хвор поклонился, и стража не будет лишней. Иди, Джер махнул рукой. Но почему кровь на двоих? Полагаю, твой отец не слишком доверял моему. а мой твоему. И потому то, что скрывается за этой дверью, честно говоря, понятия не имею, что за ней скрывается, Винченцо поёжился. Но артефакт, если он был, то он бы стал собственностью вашего отца, но кровь рода. Начал думать, что Алиф рассказал далеко не всё. Миха оглянулся. Коридор. Камень. и пустота, тьма по другую сторону и первобытное желание отступить. Декарь знал, что во тьме может скрываться разное. "Идём", сказал Миха, решительно переступив порог.